Глава вторая Когда я валился в дом, весь мокрый, перепачканный глиной, со стертыми до мозоли руками, было уже темно. А еще меня трясло так, что зубы стучали. И не от холода, и даже не от страха, а от жути самого момента. Я увидел мертвого себя. Доски с именами стояли у могил, я расчистил это место от снега. Три холмика, заботливо утрамбованных и даже как-то огороженных. Имена, детей и... Настя на досках. Четвертая могила была не зарыта. На дне я обнаружил сильно разложившийся и подмерзший труп, в котором все равно узнал себя. Безусловно, узнал. Сразу. И не только узнал, а даже почувствовал. Рванул назад от открытой могилы, потому что мне показалось, что я сейчас свалюсь туда и останусь рядом с ним. Или со мной с тем, кто там, кого я чувствую, вместо кого я здесь. Теперь все стало понятно, куда они, мы, делись, что здесь случилось. Уже позже, включив второй лэптоп, тот, что в спальне, я прочитал нечто вроде дневника, написанного настолько моим слогом, что я не мог отделаться от впечатления, будто я сам и есть его автор. Пришла болезнь, пришла подло и хитро, с инкубационным периодом в несколько месяцев. И со страшной вертулентностью. Когда люди начали болеть и умирать по всему миру, реагировать было поздно. Незараженных почти не осталось. Это была Суперкорь, перед которой померкла страшная великая чума прошлого. Суперкорь была страшна не сама по себе, хотя и она не была подарком. Но она приносила с собой энцефалит почти всегда. Жар, галлюцинации, страшная головная боль, с которой не справлялись никакие более утоляющие и человек сгорал за две недели. Неделя просто кори, потом две недели тяжких мучений. Иногда быстрее, иногда агония длилась дольше. Сначала умерли дети. Никто уже никого не хоронил. Трупы просто забирали, если было кому и у кого забирать, и сжигали в мусорных печах. Поэтому он, я, сам копал им могилы во дворе. Потом долго умирала она, Настя потерявшая всякое желание жить после смерти детей. Сначала умер сын, следом за ним дочь, в последней рациональной надежде, приехавшая из Калифорнии, словно рассчитывавшая на то, что родители смогут защитить ее. Затем он похоронил жену. У самого же его, меня, оказался иммунитет. Он не заразился. Несколько дней он ходил по опустевшему дому, перебирал их вещи, смотрел на фотографии. Потом вышел во двор, выкопал могилу рядом с ними, лег в нее, кое-как прибросав себя землей, и пустил себе пулю в висок, решив уйти следом. Потому что без них жизнь для него потеряла смысл. Пистолет так и остался в руке. К тому времени, как я его себя нашел, лицо уже обклевали птицы, а вот слой глины никто не разрыл. Я похоронил его себя окончательно, не тронув, правда, доски над могилой, потому что просто не знал, что на ней написать. Странно писать на своем могильном памятнике. И тогда то, что прокладывает пути между слоями, ощутило эту смерть и пустоту и затянулось сюда Настю. А я уже прошел по ее следам и тоже заполнил опустевшее место в этом мире. Теперь, после всего случившегося со мной ранее, легко это понять. Свет в доме был, хотя я и старался экономить энергию. Оба найденных лэптопа сейчас заряжались. Горели дрова в камине, к которому я подтащил поближе диван. Еда в доме отсутствовала совсем, но я нашел пару пачек чаю и сахар. Так что обойдусь сегодня, не проблема. Снегоход не завелся, сел аккумулятор. Но в гараже нашелся зарядник-пускач от сети. Так что к завтрашнему дню с этим все должно быть в порядке. Самым слабым местом в доме была безопасность. В отстойник я уже привык к тому, что на всех окнах есть решетки. А здесь не было ничего. Огромные окна, хлипкая дверь, которую я просто запер на ключ. Пойти на второй этаж — там будет холодно, или придется включать электропечку. Но спать рядом со стеклянной стеной первого этажа было еще страшнее. Поэтому я дождался, пока прогорят дрова в камине, хоть как-то нагрев большую комнату, а сам ушел наверх в хозяйскую свою спальню, перестелив там белье на кровати. После чего включил обогреватель, забаррикадировал дверь комодам, положил рядом мосберг, снаряженный пулевыми патронами, и сунув револьвер под подушку. И попытался уснуть. Сон пришел только ближе к утру, когда почти что начало светать. Пережитый днем кошмар превратился в табун мыслей, не дававших успокоиться ни на минуту. Я то читал дневник, то пытался копаться в гардеробной, подбирая одежду, то вновь ложился, прилежно закрывал глаза И надеясь на то, что сон придет сам. И так до утра. Проснувшись, глянул на часы и понял, что проспать получилось не больше пары часов. Ну и хрен с ним. сказал я вслух, поднимаясь с кровати. Делом тогда надо заниматься. Делом. Это помогло. Дурные мысли немного отступили. Отключил генератор прямо из дома, обнаружив тумблер на распределительном щитке. Затем напоил себе чаем с сахаром, нагрев чайник в камине, оделся. Эта версия меня, пусть и старше, но все же осталась мной. В гардеробе нашлась куча одежды. Хоть для охоты, хоть для рыбалки, хоть для катания на снегоходе. Даже для горных лыж была прорва всего. Но вот как раз лыжи мне и не нужны. К своему удивлению, никакого дискомфорта от того, что шарю в чужих вещах я не испытал. Просто потому, что не получалось считать эти вещи чужими. Они были именно что мои. Разве что брюки приходилось чуть сильнее утягивать ремнем. Я влез во вчерашний охотничий камуфляж, подпоясался ремнем с кобурой, накинул на плечо патронтаж, который тоже нашел в кабинете с оружием, а дробовик закинул за спину. Заодно прихватил из кладовки самая настоящая снегостуба ТАПС, которые нашел рядом с лыжами. Их тут было шесть пар. Явно он любил по снегу погулять. И не только он. Я бы тоже любил, живи в таком месте. Где в России так устроишься? Или дом без присмотра не оставишь, или живи в городе. Снегоход сегодня завелся сразу, с полтычка, заурчав мотором. Убедившись, что прицеп установлен прочно, я аккуратно съехал с него, проскрежетал лыжами по гладкой плитке пола, после чего рывком въехал на снег, наметенный к гаражу. Нормально. Оставив снегоход работать на холостых оборотах и подцепив к нему сзади грузовые сани, запер ворота гаража изнутри после чего вышел из дому через дверь, тоже не забыв ее запереть. Людей пусть нет, но кто знает. Я даже найденное оружие спрятал с глаз долой на случай, если кто-то придет в мое отсутствие. Утилитарник с его широкой двадцатидюймовой гусеницей легко ехал по поверхности снега, почти не проваливаясь. Я не торопился, старался не разгоняться вообще. Кто знает, что там будет дальше за первым поворотом, например. Подъездная дорога вывела меня на дорогу поглавнее Точнее, на то место, где под снегом угадывалась дорога, вихлявшая в объезд пологих холмов. Таких домов, как у меня, здесь оказалось немало. Просто строились они просторно. Землей не жалел никто. Хотя в основном домики выглядели попроще. Мой был посерьезнее, если присмотреться. И нигде никаких признаков жизни. Ни дымов из труб, ни следов, ничего вообще. Машины у гаражных ворот, засыпанные снегом, пустые окна домов, серое пасмурное небо над головой. На некоторых домах краской из баллончика нарисованы косые кресты с цифрами, на которых не было ничего. Что обозначают цифры, понятия не имею. Но уверен, что это следы какой-то правительственной активности во время эпидемии. Дорога привела меня к перекрестку с указателем Forest Drive. Там я задумался. Налево вдалеке видны горы, так что думаю, что там искать людей неразумно. Вправо дорога тоже шла вверх, но уверен, что ненадолго, потому что там явно была долина. «Города строят в долинах», — почему-то уверенно сказал я самому себе и свернул направо. Звук мотора был странно громким, потому что мир в этом месте накрыла мертвая тишина. Казалось, что меня слышно до самого горизонта. С неба понемногу срывался снежок, обещая вскоре превратиться в самый настоящий снегопад. Пока у дороги видны были только дома. Все сплошь бревенчатые, явно выстроенные недавно. Похоже, тут новый девелопмент, новая застройка. И, подозреваю, жили здесь люди все больше сезонно, приезжая кататься на лыжах и встречать Рождество. Легко представить себе рождественскую елку в том доме, в котором я провел ночь. Семью за столом. Они в могилах во дворе. Проехал указатель с надписью Headwaters Golf Club. Затем увидел пару двухэтажных корпусов, прижавшихся к склону. Решил, что это маленькая гостиница и, похоже, угадал. Тут же попалась стрелка, указывающая на ресорт-менеджмент. Тогда я свернул, надеясь, разжиться карты этих мест. В доме я ничего подобного не нашел, а навигаторы в машинах были несъемными, с собой не возьмешь. Да и летают еще спутники интересно. Указатель привел меня к уже привычного вида бревенчатому дому, возле которого стоял заваленный снегом серый пикап. По-прежнему не видно чьих-нибудь следов. Пустота. Я подогнал поларис к самому крыльцу, заглушил двигатель, посидел немного, прислушиваясь. Никаких звуков. Ничего. Сняв с плеча ружье, слез со снегохода, неторопливо поднялся на крыльцо, протаптывая дорожку сквозь засыпавший его снег. Постучал в дверь, прекрасно понимая, что никакого смысла в этом нет. Подождав, подергал ручку и убедился, что здесь заперто. «И хрен с ним!» — сказал я, подразумевая, не дверь, а тот шум, который сейчас произведу. Отступив на шаг, выкинул с патронника пулевой патрон и воткнул на его место другой, с мелкой дробью. Затем прицелился примерно туда, где, по моим прикидкам, должен был располагаться язык замка. И выстрелил. Громыхнуло как-то не впечатляюще, Все же на воздухе. В непрочной деревянной двери появилась здоровая дыра. Брызнули щепки. Я зажмурился за стрелковыми очками. В чистом холодном воздухе запахло порохом. А я подумал, что на такую даже патрон было грех тратить. Надо просто ногой вышибать. И пнул возле ручки. Хрустнуло, дверь распахнулась настежь. Большая комната первого этажа была похожа на холл-гостиницы. Деревянная стойка, диваны у стены, в углу автомат по продаже всяких снэкс. Я пару раз саданул прикладом по стеклу, осыпавшемуся звонким водопадом на пол, после чего выгреб с полочек пакетики с какими-то сладостями и подобную ерунду. Разорвав пакетик с орехами в шоколаде, я чуть не половину его содержимого высыпал в рот, начав яростно пережевывать. Остальные свалил в привезенный с собой полиэтиленовый пакет и поставил возле двери. Потом прихвачу. Карты тоже нашлись. Возле стойки была этажерка с рекламными буклетами и с этими самыми картами. А за стойкой я нашел толстенный том дорожного атласа AAA. «Неплохо», — сказал я самому себе, разворачивая туристическую карту. Вскоре я убедился, что направление выбрал верно. Впереди городок Гренби. А вот если бы я повернул налево, то просто ехал бы в гору по пустынной дороге. Поводив пальцем по схеме дорог, примерно нашел то место, из которого выехал. И нарисовал там кружок. А так еще и заблудишься нахрен. Отодвинул ящик стола, и с удивлением обнаружил в нем револьвер. Короткий, пятизарядный Taurus Ultra Ультралайт. Со скрытым курком, в смысле такой, из которого только самовзводом палить. Под калибр 357 магном. Барабан был полон, рядом нашлась початая коробка патронов, в которой как раз пяти не хватало. Ну да, Америка, да еще и Колорадо. Чему тут удивляться? Это я с непривычки. Упрятав трофей в рюкзак, взялся шариться по шкафам, найдя еще здоровенный аккумуляторный фонарь с ручкой и зарядник к нему. Знаю я такие. У меня в Москве подобный был. Светит, как зенитный прожектор, далеко и ярко. На втором этаже дома оказались жилые комнаты. Похоже, здесь жил менеджмент, а то и владелец. Но ничего полезного не нашел. Холодильник маленькой кухоньки был совершенно пустым, только в двери нашлись две большие неоткрытые бутылки кока-колы, которые я тоже прихватил с собой, одну открыв по дороге. Благодать-то какая! Я колы с момента своего прошлого провала не пил. Вроде никогда и не любил, а вот на тебе, аж застонать хочется от удовольствия. Поларис неторопливо развернулся и понес меня обратно в Форест-Драйв, где я вновь свернул направо, собравшись проверить город. Если люди есть, то там, наверное. Дорога, а точнее та часть снежной целины, которая угадывалась как таковая, перевалила через пологий вал и пошла вниз, открыв вид на долину. Правда, вид был так себе. Все затянуто дымкой, скорее даже не слишком плотным туманом. Не проехав и километра, я увидел по правой стороне длинное, даже очень длинное трехэтажное здание из красноватого кирпича, в котором легко угадывался отель. Свернув к нему, я оказался у подъезда с длинным, заваленным снегом козырьком, на котором прочитал Инет Сильвер Крик. Гостиница на Серебряном ручье». Романтичненько. Если есть гостиница, то может быть и еда. На ресторанной кухне хотя бы. Спагетти какие-нибудь в пакетиках должны были бы сохраниться, как мне кажется. Или что-то в этом духе. Снегоход с прицепом неторопливо заехал под козырек и остановился. Ружье уже привычно переместилось из-за спины в руки. Раздвижные двери были открыты, в холл на мелоне мало снега. Огромное двусветное помещение, кремовые стены, пол покрыт серо-голубым ковролином. Два чучела медведя-гризли и почему-то белый. Намек для туристов на то, что тут даже такого можно встретить. Или оформитель в столь мелкие детали не вдавался. Простенькие диваны, обитые грубой тканью, световые люки в крыше. Пустота. Слышно, как посвистывает ветер. Сквозняк здесь сильный. Надеюсь, наверное, найти еще один револьвер, зашел за стойку. Открыл все ящики, но ничего полезного не обнаружил. Ладно, пошли в ресторан. Вон двери напротив. Ресторан рестораном не выглядел. Скорее тянул на столовку с претензиями. Стулья с виниловой обивкой на металлических каркасах, одноразовые скатерти на столах, в углу банкетный стол унылого вида. Потолок на уровне третьего этажа вовсе не создает ощущения открытого пространства. Скорее, вызывает подозрение, что ресторан организовали случайно. По проекту здесь было что-то другое. Со столов не убрано. Не со всех, а только с некоторых. Похоже, кто-то здесь ел. Сам по себе, что ли, официанты не обслуживали. Ни сервировки, ничего другого. Вот остаток бургера, вот пустая бутылка из-под виски. Вон вскрытая коробка какого-то печенья. Кто-то из персонала здесь питался? Может быть. Где кухня? Вон там, похоже, за той дверью в дальнем углу. Посмотрим. Дверь отворилась от толчка, пропуская меня в полутемное помещение. Запах тут какой-то есть, несмотря на холод. Ну да, эпидемия началась летом. Что-то наверняка успело полежать и на жаре, до того, как подмерзло. Где искать? Так, это комната-холодильник. Похоже, что от нее дерьмом и потягивает. Заглянул в окошко, забранное толстым стеклом, посветил фонариком. Точно, там мясо. Было. То, что есть, теперь мясом точно не назовешь. Это хорошо, что туда дверь так плотно закрывается, как мне кажется. А вот к лету все заново оттает. И дверь, небось, сорвет вонью, как крышку с банки. Шкафы, шкафы... В одном нашел десяток упаковок булочек для гамбургеров. Причем на ощупь они оставались идеально мягкими. Посветил, посмотрел. Все верно, никакой плесени. Даром, что полгода пролежали. Вскрыл один пакет, отщепнул кусочек, попробовал. Действительно нормально. Это сколько в них всякой химии, интересно. Ладно, жрать все равно нечего, сойдет. Затолкал в большой плотный мусорный пакет, поставил его на стол. Спагетти в кладовке тоже нашлись, самые обычные, из тех, что в супермаркетах продают. Немного, шесть упаковок всего, но нашлись. Никакой домашней пастой тут посетителей не баловали, похоже. Белого медведя выставили, макаронами из пакета покормили. Иди, катайся на лыжах своих, иначе зачем сюда приехал? Потом в мешке исчезли две пластиковые бутылки оливкового масла, упаковка соли, сахар, несколько пачек кофе в зернах. Все остальное было безнадежно испорчено, а консервах в ресторанах не хранят, насколько я понимаю. Потом потоптался в холле, думая, не проверить ли комнаты, но потом решил, что ничего нужного я там точно не найду. Поэтому выволок мешок наружу, закинул в сани и поехал дальше к городу. Дорога влилась в шоссе номер 40, если верить указателям, потому что сама дорога или шоссе была для меня все тем же условным понятием. Снегоход ехал по целине. Почти сразу после поворота я увидел слева от дороги длинное приземистое здание с красными буквами по фасаду. Городской рынок. И большую стоянку перед ним. «А стоит поглядеть», — сказал я, поворачивая снегоход с дороги. Стоянка была почти пустой. Лишь несколько засыпанных снегом машин. Почти у подъезда торгового центра стоял военный грузовик, избитый пулями так, что был похож на решету. Кузов под край был завален чем-то, чего я не мог даже разглядеть под накрывшим снегом. Когда подъехал ближе, увидел в кабине труп водителя, одетого в армейский камуфляж. Труп был в плохом состоянии. Его и птицы поклевали, и разложился сильно. Но запаха не было. Мороз. Не сдержав любопытства, я подъехал к борту машины и, встав на заднее колесо грузовика, прямо рукой смахнул снег с груза. И чуть не свалился назад поняв, что лежит в кузове. Он был под край заполнен черными пластиковыми мешками с телами. Соскочив с машины, и отбежал назад, испуганно заозиравшись. Вот так. Только сейчас дошло, что здесь действительно было бедствие. Пандемия, эпидемия... Забыл, как оно правильно называется. Люди здесь вымерли, а не уехали в отпуск. И вот здесь, в кузове, те самые люди, которые умерли. И так везде, по всей земле, не только в Гренби штат Колорадо. Заходить в открытые двери торгового центра стало как-то жутковато. Хоть там и не было темно, а так, полумрак, включил свой маглайт, взяв в другую руку револьвер. Здоровенный такой супермаркет. Ряд касс. Перед кассами на полу гильзы. Много гильз. В основном одинаковых. Поднял одну, посмотрел на донышко. 556. Военный стандарт, похоже. Из одного прохода видны чьи-то ноги, неестественно вывернутые. Подошел ближе, почему-то стараясь шагать как можно тише. Заглянул. Ну да, давно умер. Убит точнее. Вся одежда на груди слиплась от бурой крови. И тоже разлагался, даже натекло с него. Но теперь все замерзло. Спасибо Морозу, а то бы здесь было такое... Через соседний проход вошел в торговый зал, огляделся. Справа какая-то электроника, всякие кофеварки с телевизорами, продукты слева. Мясной отдел, в котором мясо превратилось в серые, жуткие на вид глыбы, сейчас замерзшие. На них даже черви замерзли, кажется. Но вонь все равно есть, хоть и не убийственная, как могла бы быть. По магазину сильно прошлись, кажется, но всего не вывезли, много просто развалили. Дальше в зале нашел еще два трупа. Один в полувоенной форме, с пустой кобурой на бедре. Второй труп женский, без одежды. Оба обгрызены, внутренности выедены. И на конечностях следы зубов явственно видны. Хищники приходили. Одежда женщины нашлась неподалеку. За стеллажами с одноразовой посудой. То ли сорванная с жертвы, то ли срезанная. Я не разглядывал специально. Вспомнилась фраза, которую я прочитал в своем дневнике. Паника. Была невероятная паника. Карантин. Войска на улицах ничто не помогло, потому что было уже поздно. Заражены были почти все, включая тех, кто должен был стоять на карантинных заставах. А может быть, даже все, я не знаю. Болели везде. Смертность составляла, как теперь сказали, 90%. Заболевшие, зная, что они обречены, творили безумство. Не все, разумеется, но очень многие. Стреляли повсюду, горели дома... Убивали друг друга на каждом шагу. За кривой взгляд, за слово, за бутылку, просто так. Дезертиры, мародеры, бандиты, безумцы. Все выплеснулось сразу, как грязная вода из перевернутого ведра. Разлилось по всему миру. От одного его края до другого. Испачкав все и осквернив. Как ни странно, но власти умудрялись сохранять какую-то структуру. За ними чувствовалась железная рука, но пользы от этого не было никакой. Что толку в порядке, если его становится невозможно поддерживать, потому что все умерли? Среди кого его поддерживать? Кордоны стояли посреди пустейших городов, а в них стреляли из окон. Грузовые машины вывозили завернутые в полиэтилен трупы на мусоросжигательные заводы, где они обращались в черный дым. Но все это было бесполезно. В это веришь. Легко. Даже здесь старались больше испортить, чем взять. Мне удалось наполнить разными консервами тележку, которую я покатил по проходам на улицу, не выпуская Смита на из рук. Ничего не взял с полок, потому что все валялось на полу. И там еще очень много всего на полу. Для меня точно хватит. За две ходки загрузил сани и заднее сиденье снегохода. Можно бы еще взять, да боюсь, что будут проблемы на глубоком снегу. Завтра. И город я разведаю завтра, а сейчас отвезу добычу обратно. Теперь уже точно не пропаду.